на перегонки с убийцей. Глава третья. Здесь достаточно безопасно? Стас был ироничен по отношению к своей новой знакомой. Странное поведение девушки указывало на то, что либо ей в самом деле грозили серьезные неприятности, либо удар головой об асфальт не обошелся для нее без последствий. Крячка пока был склонен придерживаться второго варианта. У полковника был богатый опыт по части убийств, и он считал, что если бы кто-то намеревался всерьез расправиться с этой девушкой, то он непременно сделал бы это прямо там, в переулке, а не дожидался момента, когда она попадет в больницу. Легкие телесные повреждения свидетельствовали скорее о том, что девушку лишь пытались припугнуть, предупредить о чем-то. Но спорить с ней Крячка не стал. Общее состояние спасённой им особы было весьма терпимым, и после беглого осмотра он пришёл к выводу, что везти её в больницу совершенно необязательно. Но и на прямой вопрос, куда же её всё-таки доставить, девушка ничего не ответила полковнику, а потому он, не особо мудрствуя, привёз её к себе в холостяцкое гнёздышко. «Это ваша квартира?» Она остановилась на пороге и подозрительно заозиралась вокруг. «Моя», – крячка улыбнулся. только давай-ка сразу договоримся с тобой вот о чем. Для тех, кто переступает порог моей скромной берлоги, любые официальные обращения находятся под запретом». «Как это?» «Ее мокрые волосы прилипли к и вискам, из уголков глаз до мочек ушей тянулись черные засохшие струйки туши, нижняя губа распухла и кровоточила». До этого Стас не замечал последнего обстоятельства и решил, что она, видимо, просто прикусила губу на нервной почве, пока они ехали сюда. Тем не менее, полковник был уверен, что если девушка умоется, то выяснится, что она весьма не дурна собой, если не сказать больше. В таких вещах Станислав считал себя знатоком и редко ошибался в прогнозах. «Никаких обращений на «вы», а то я как-то в твоем присутствии начинаю чувствовать себя допотопным старцем». Или что еще хуже, развалюхой». Девушка позволила себе улыбнуться, крячка ответил ей тем же. «Кстати, у нас так и не было времени познакомиться». Это было правдой. За все время пути она не проронила ни слова, предпочитая хранить тягостное молчание. «Меня зовут Стас, а тебя?» «Лариса». «Ну вот и отлично. Проходи, Лариса. Чувствуй себя как дома. Чай? Кофе?» «Наверное, кофе». Она подняла глаза, и Крячко уловил нечто похожее на недоверие к своей персоне. «Я чувствую себя ужасно разбитой». «Признаться, я тоже». Полковник только сейчас вспомнил, что ему выдалась бессонная ночь, а все надежды на двух-трехчасовой сон с того момента, как он нашел в переулке сбитую неизвестным водителем Ларису, рухнули окончательно и бесповоротно. Крячко бросил взгляд на часы. Уже через каких-то полтора часа он должен быть в управлении. Двадцатиминутное опоздание ему, конечно, простили бы, но рассчитывать на большее не приходилось. Они прошли на кухню, и Стас первым делом поставил на плиту чайник. «Всех этих новшеств, вроде кофеварки и всего прочего, у меня нет». Он виновато развел руками. «Так что не обессудь, придется довольствоваться растворимым». «Ничего, сгодится». Она скромно примостилась на табурете возле окна и, поставив локти на стол, подперла кулаками подбородок. Грустный и усталый взгляд остановился на золотистой сахарнице с двумя тонкими душками по бокам. «Как голова», – участливо поинтересовался Крячка, придвигая к столу второй табурет и располагаясь напротив гости. «Ты уверена, что у тебя нет сотрясения?» «Абсолютно уверена». Лариса не смотрела на него. Крячка даже казалось, что она намеренно избегает встречаться с ним взглядами. По какой причине происходило подобное, он понять не мог. Но все больше и больше убеждался, что в этой девушке много странностей, и дело, возможно, и впрямь не в сотрясении. «Бедро тоже прошло, а вот бок немного побаливает», — призналась Лариса. «Может, стоит выпить какое-нибудь лекарство?» «Нет, это пройдет, я знаю». «Ты медик?» Только сейчас она взглянула ему в лицо и натянуто улыбнулась. «Нет, но я в этом разбираюсь». «Ну, как знаешь». Полковник достал пачку сигарет и бросил ее на стол. Рядом пристроил и зажигалку. Вопросительно посмотрел на Ларису. «Кури, конечно», – она сразу поняла его. «Я и сама курю, но пока что-то не хочется. Ты извини меня, просто я действительно сильно устала. Но я очень-очень благодарна тебе. За все. Спасибо, Стас. Да не за что. Крячка закурил. Хотя в качестве благодарности я был бы не против, если бы ты удовлетворила моё любопытство. Не хочешь рассказать мне, что случилось? Кто пытается тебя убить? Я мог бы помочь. Я ведь тебе сказал, что работаю в уголовном розыске. И не соврал. Могу показать удостоверение. Он потянулся к нагрудному карману рубашки, но Лариса остановила его одним взглядом. Не надо. Я верю. «К тому же я его и так вижу. Карман просвечивает». Крячка опустил взгляд и усмехнулся. Девушка вновь отвела глаза. «Похоже, что к откровенности она не стремилась. И почему-то именно это обстоятельство насторожило полковника больше всего». «Послушай, Лариса». Он как бы невзначай подтолкнул в ее сторону раскрытую пачку сигарет, а сам отстранился. Я не хочу показаться навязчивым и прекрасно понимаю, что это личное дело каждого – делиться или не делиться с ментом своими проблемами. Я привык, что в наше время мало кто доверяет нашему брату и считает его способным на защиту. Но если я кому-то говорил, что помогу, то обязательно помогал. Я всегда держу данное слово». Она промолчала. Но уже через секунду крячка заметил, как ее тонкие пальчики с окрашенными в розовый цвет ногтями потянулись к сигаретам. Лариса выудила одну, и полковник любезно протянул ей зажигалку. Сам повернул колесико и высек пламя. Девушка слегка склонилась и прикурила. При ее нынешнем состоянии это уже был большой шаг вперед, и крячка не мог не порадоваться этому. В кухне повисла тишина, нарушаемая лишь слабым потрескиванием газовой конфорки. Станислав не торопился предпринимать новую словесную атаку, и его тактика оказалась верной. Они преследовали меня всю ночь. Не очень охотно призналась Лариса и тут же заглянула в лицо полковнику, словно отслеживая его мгновенную реакцию. Крячка и бровью не повел, медленно затянулся, выпустил дым через ноздри и спокойно спросил: «Кто они? Я не знаю. Мне они не представились. Я даже не видела никого из них. Стекла на автомобиле были тонированными. Я пыталась убежать, скрыться. но они неизменно находили меня снова, пока не сбили. «Ну а сам автомобиль-то ты видела?» «Это было не вопросом, скорее утверждением». Лариса кивнула. «Черный Мерседес. На номера я не обратила внимания, слишком была напугана. Их я тоже не разглядела». Всё как в кино, да?» Крячка прищурился. «Ты мне не веришь?» скинулась Лариса, но уже в следующую секунду искра в ее глазах потухла. «Да ради бога! Я ведь не напрашивалась!» Она сделала несколько нервных затяжек и демонстративно отвернулась к окну. Стас пристально разглядывал ее профиль, и у него возникло стойкое ощущение того, что эта девушка далеко не так проста, как кажется. При всей ее женственности под этой оболочкой скрывался стойкий и непримиримый характер. «Не обижайся», — миролюбиво произнес полковник. «Я и сам не знаю, зачем это брякнул». комплекс какой-нибудь, наверное. Давай продолжим. Значит, черный Мерседес с тонированными стеклами, которые не позволили тебе разглядеть людей в салоне». «Да, так и было», — Лариса не повернула головы. «Но тем не менее ты почему-то решила, что это были они». «В каком смысле?» — она вздрогнула. «С чего ты решила, что в салоне было несколько человек?» Крячка почувствовал, что он попал в нужную точку. Глаза Ларисы беспокойно забегали из стороны в сторону, однако ей понадобилось немного времени, чтобы вновь совладать с собой. Но и увиденного Стасу было более чем достаточно. Если его новая знакомая и не лгала ему, то уж совершенно точно многого не договаривала. Почему? Недоверие, страх, какие-то иные скрытые мотивы. «Теперь я вижу, что ты и в самом деле сыщик», она попыталась разрядить обстановку шуткой. «Цепляешься к каждому неосторожно оброненному слову, пытаешься подловить, да?» «А я вижу, что ты и в работе сыщиков неплохо разбираешься», – парировал Крячка. «Есть немного». «Ну и как? Я тебя подловил?» Полковник легко принимал предлагаемую игру, ему хотелось достучаться до Ларисы любой ценой, он старался попасть в ее интонацию, в ее дыхание. Такое нередко приходилось практиковать в работе, но с Ларисой не прошел и этот фокус. Она нахмурилась и ткнула сигарету в пепельницу с такой силой, что та переломилась пополам. «Нет, не поймал. Меня не на чем ловить, Стас. Я и так уже сказала все, что знаю. Информация скудная, я понимаю, но другое я, к сожалению, не располагаю. На меня покушались, это факт. Но кто, не имею ни малейшего представления». Кстати, это обстоятельство и пугает меня больше всего. А местоимение «они» я употребила чисто машинально, неосознанно, без всякой задней мысли. Или, как вы там, сыщики, выражаетесь, второго плана. Кречка хотел что-то ответить, но не успел. Засвистел вскипевший на плите чайник, и полковник, опустив сигарету на краешек пепельницы, поднялся с табурета. Разлил кипяток в две пузатенькие чашки с изображением драконьей головы на боку. Засыпал растворимого кофе. «Тебе сахаром?» «Да, если можно», – откликнулась Лариса. Пока он добавлял в кофе сахар, девушка разглядывала его. Станислав заметил ее внимание краем глаза. «Что ж, пусть изучает». «Возможно, это позволит ей в большей степени раскрыться». Крячка уже не сомневался в том, что Ларисе действительно нужна помощь. Но какая? Что за неприятная история, в которую она угодила?» Если девушка не пойдет с ним на контакт, то вряд ли он сможет оказать ей посильную помощь. Он придвинул к ней чашку кофе, а сам прошел к холодильнику. Продовольственные запасы нельзя было назвать богатыми. Но полковник без стеснения разместил на столе порезанный ломтиками сыр и остатки докторской колбасы. Добавил к этому хлеб с маслом, а затем, подумав немного, достал из буфета пачку печенья. «Я холостяк», – признался он, словно оправдываясь. «Это я уже поняла». Стас вновь занял место на табурете возле стола. Минут пять он молча смаковал горячий тонизирующий напиток. Охватившая его было сонливость отступила, организм заметно взбодрился, и Крячка почувствовал, что при желании до вечера он вполне может обойтись и без отдыха. Аппетита, правда, не было, и есть он не стал. Не притронулась к еде и Лариса. Но вот свой кофе она прикончила довольно-таки быстро. «Еще!» предложил Крячка. «Нет, спасибо», — она покачала головой. «Я, если ты не возражаешь, приняла бы душ. Можно?» «Конечно. О чем речь?» Однако вместо того, чтобы тут же подняться из-за стола и направиться в ванную, Лариса потянулась за сигаретами, на этот раз уже более уверенно. Крячка последовала ее примеру. «А есть хоть какие-то предположения насчет того, кто может желать твоей смерти?» Спросил он как бы между прочим. Никаких. Враги, недоброжелатели, завистники. Лариса неопределенно повела плечами. И Стас с досадой покачал головой. Сдвинуть девушку с мертвой точки ему так и не удавалось. А ведь он не сомневался в том, что она многое не договаривает. Чем ты занимаешься? Она улыбнулась. Мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент для более близкого знакомства. Я спросил не из личного интереса. Все равно. В ее манерах появилась некоторая доля кокетства. Или крячка это только показалось. Давай отложим все эти вопросы на потом. Сначала душ. Мне нужно взбодриться. А еще лучше, немного поспать. «Через час я должен быть на работе», — сказал крячка. «Но ты можешь остаться здесь и спать хоть целый день». «Спасибо». Лариса небрежно бросила сигарету в пепельницу, поднялась с табурета и обойдя сидящего полковника, легонько потрепала его по коротко стриженному ёжику. Ты очень мил, Стас, и можешь считать меня своей должницей. Она вышла из кухни, а уже через мгновение до слуха крячка донёсся из ванной звук льющейся воды. Стас снял с пояса мобильный телефон, но погасший дисплей проинформировал его о том, что батарея села окончательно. Он достал из нижнего ящика буфета зарядное устройство и, подсоединив его к телефону, воткнул в розетку. Мобильник благодарно пиликнул в ответ на его действие. Покинув пределы кухни, Стас прошел мимо закрытой ванной комнаты и, остановившись в прихожей, снял со стены трубку домашнего телефона, защелкал пальцем по кнопкам, набирая номер Гурова. Напарник откликнулся на его призыв после третьего или четвертого по счету гудка. «Стас, ты?» Посторонний шум в трубке свидетельствовал о том, что Гуров уже находился в машине на пути к управлению. «Я уже успел забыть номер твоего домашнего. Что случилось?» Мобильник сел. Крячка покосился на дверь ванной. «И со мной тут произошла одна история». «Не сомневаюсь», усмехнулся Гуров. «Та самая дамочка, к которой ты подсел вчера в кафе?» «Нет, другая». То есть я хочу сказать, что это, конечно, связано с девушкой, но не в том плане, в каком ты подумал». «Да ну, в самом деле...» «Лёва, я не шучу», – раздраженно произнёс Крячка. «Ты хоть раз можешь нормально выслушать меня?» «Ну, давай». «Её зовут Лариса. Я нашёл её сегодня около пяти часов утра в Литейном переулке. Её сбила машина. И она уверяет меня, что это было преднамеренно. На неё покушались». «В больницу она ехать отказалась, и я привёз её к себе. Она сейчас принимает душ». «Очень мило». Гуров был полон сарказма. «Я никогда не сомневался в твоей оперативности, но подбирать девушек в переулке...» «Лёва, на неё покушались, ты не слышал меня?» «Да слышал, слышал. Ты выяснил, кто?» «Нет, она не говорит. То ли боится, то ли не доверяет мне. Я так и не смог пока раскрутить её на откровенную беседу». «Но уверен, что здесь все далеко не так просто». Крячка выдержал паузу. «Слушай, ты не будешь против, если я приеду в управление чуть позже? Хочу еще немного с ней пообщаться, может и удастся все-таки что-то выудить». «Она симпатичная, да, Стас?» «Черт возьми!» – взвился Крячка. «Я действительно хочу помочь девушке!» «Только не переусердствуй, ладно?» «Да иди ты!» Крячка с силой припечатал трубку к настенному аппарату. Обиженно поджав губы, он вернулся на кухню и занял прежнее место на табурете. Звук льющейся воды в ванной прекратился. Крячка развернулся в полоборота и, поймав взглядом собственное отражение в дверце буфета, машинально пригладил волосы на голове. «В том, что Лариса была девушкой симпатичной, Гуров, конечно, не ошибся». Но Стас твердо вознамерился доказать напарнику, что дело он ставит гораздо выше каких-то там личных симпатий.